Младенец, Мария, Иосиф, цари, Скотина, верблюды, их поводыри, В овчине пят, пастухи из полины, Все стало набором игрушек из глины. В усыпанном блестками ватном снегу Пылает костер, и потрогать фольгу Звезды пальцем хочется, Собственно, всеми, Как младенцу тогда в Вифлееме. Тогда в Вифлееме все было крупней, Но глине приятно с фольгою над ней И ватой разбросанной тут, как попало, Играть роль того, что из виду пропало. Теперь ты огромней, Чем все они ты Теперь с недоступной для них высоты Полночным прохожим в окошко конурки Из космоса смотришь на эти фигурки Там жизнь продолжается Так как века одних уменьшают в объеме Пока другие растут, как случилось с тобой Там бьются фигурки Со снежной крупою, и самое меньшее пробует грудь И тянет зажмуриться, либо шагнуть в другую галактику В гулкой пустыне, который светил, как песку в Палестине.